Глава 14. Самый короткий этап Массивные колонны восходили к низкому давящему куполу. Широкие ступени поднимались вверх, а в главной точке зала прямо передо мной возвышалась огромная то ли живая, то ли каменная голова какого-то демона, и он на меня смотрел с ненавистью. Увидев его, я вздрогнул от испуга как и положено крутому герою-покорителю башни. но реально, возник сильнейший позыв валить отсюда на максимальной скорости ко всем чертям, потому что с чертями казалось явно безопаснее, чем с этим. Но дороги назад не было, призрачная дверь закрылась, за моей спиной высилась глухая стена. Собственно, в этом зале вообще не было ни окон, ни дверей, только демон. «Подойди!» Он был оранжевого эпического ранга. Уровень под двухсотый. Я прикинул иные варианты действий. Ничего не придумал и, вдохнув для уверенности, приблизился к голове, встав посередине ступени. «Человек!» Ненависть и злобу в глазах демона можно было упаковывать в контейнеры и рассылать по всему земному шару. Ее бы не убавилось. «Кто ты?» Спросил я, предчувствуя, что чудовище ответит «твоя смерть» окажется право. «Малифар!» Пожиратель душ. Ты хочешь сожрать мою душу? Да. Ну, прощайте. Всем пока. Но не сейчас. Хм. Еще слишком слаб? Ничтожен. И слишком жив. Фух, это замечательно. Я почувствовал огромное облегчение. Тогда скажи, зачем я сюда попал? Я хотел увидеть тебя, проклятый. Почему? Ты несешь дар моего предка. Вот как. Передо мной потомок Хельбранда, Вечного Лича. Неудивительно, что такой страшный. И ты прямо щелчком пальца, прошу прощения, по желанию можешь призвать к себе в зал любого из восходящих? Я могу устремить свой зов. Башня позволит или не позволит. Значит, если я вырасту в могуществе до достаточного уровня, ты опять меня призовешь и попытаешься сожрать? Нет. Теперь я пожираю лишь души павших. «Пока ты слаб и пока жив, ты в безопасности, человек. Но если погибнешь, наша встреча будет неизбежна». «Тогда было приятно познакомиться, уважаемый пожиратель душ Малифар. но ну, я пойду?» «Иди, человек». «Вау, это был самый короткий этаж башни». «Если ты отказываешься от дара души». но ну, начинается». «Дара души? Киара Яростная победила меня в поединке и заточила здесь. «В зале забыты Теперь я пожираю лишь павшие души, тех, кого она не в силах спасти». Киара заключила со мной договор. «Каждому, кто окажется в этом зале, я предложу выбрать одну душу и унести с собой». «Ты предлагаешь мне забрать душу кого-то из погибших в башне?» Ошарашенно переспросил я. «Да. Спаси одного из несчастных от страшной участи уничтожения и распада в глубинах бездны, от окончательной смерти». Он с грохотом раскрыл пасть, и я увидел, как там, в водовороте темных энергий, с пронзительными криками носятся призрачные фигуры искаженных в страдании существ. От их вида и звука даже черстого человека пронзало сострадание. Никто не заслуживает быть обреченным на такие муки. Но я могу спасти лишь одного. «Войди мне в пасть, без страха и сомнений, смертный!» От голоса Малифара задрожали стены. «Сегодня ты в безопасности!» пройди сквозь вихрь кричащих душ и кому-то посчастливится стать твоим альтером. «Как это будет?» Вздрогнув, крикнул я. «Душа поселится внутри?» «До тех пор, пока ты ее не изгонишь, обрекая на смерть. Или не сможешь подарить ей перерождение. Ну же, человек, решайся, ибо мой дар не ждет. Если ты струсишь, я закрою пасть, и ты уйдешь отсюда ни с чем». В каждом человеке живет малодушное «я». И сейчас она заторотурило из глубины. Ну и правильно, так лучше и сделать. Нафиг надо впускать внутрь себя какого-то чужака? Ты что, дурак? А если это окажется убийца, безумец или какой-нибудь испорченный придурок? У тебя и так проблем по горло. Иди быстрее отсюда, халявный этаж, чего еще желать? В водовороте мелькнула душа. Девочка лет четырнадцати, заплаканное лицо и ужас в глазах. Она увидела меня и закричала, потянулась изо всех сил. Ее звали Лера. Сегодня утром она вела стрим для своих 116 подписчиков, а потом наспор пошла в башню, где ее убила и сожрала стая ржавых гиен-эмпатов, которые любили смаковать страдания и ужас жертвы. Я почувствовал все это, потому что Лера отчаянно хотела дотянуться, схватиться за меня и спастись из непрекращающегося кошмара. И ее чувства пронзили мне душу как удар тока. Я в два скачка преодолел лестницу и бросился внутрь раскрытой пасти, в бурлящий водоворот. Но Леру унесло прочь. Она с пронзительным плачем затерялась во всепоглощающей темноте. Больше я ее никогда не встретил. Тьма вихрилась, пытаясь бить с ног, заглотить и засосать в бесконечное нутро. Я рванулся и побежал вперед. Отовсюду шел виск, крик, человеческие и нечеловеческие голоса. Умоляли на десятках языков. «Помоги! Помоги!» Со всех сторон ко мне тянулись чужие руки, потоки водоворота нещадно бросали и их и уносили мимо. Хрустальный звон, за меня уцепилось красивое и удивительное гармоничное существо, похожее на стеклянную статуэтку. Хватка была горячая, внутри стеклянного тела в буквальном смысле пылали страх, надежда и мольба. Я почти успел дотянуться до него и схватить в ответ когда из тьмы мне прямо в лицо напрыгнуло кошмарное создание, похожее на конгломерат из пяти тонколапчатых пауков. Оно пронзительно верещало о помощи, но я даже не успел подумать об этом, а уже отбросил его прочь. Стеклянный человечек соскользнул, и вдруг из бурлящей темноты вынырнула заостренная голова, похожая на кошмарный змеиный череп, вся в дымной энергии мглы. И жадно, цепко схватила человечка. Он слабо заверещал, и существо утянуло его во тьму. Их бросало на меня одного за другим. Женщина с обожженным телом, упавшая в лаву и кричащая от боли. Мрачный мужик с обломком меча в судорожно сжатых руках. Тонкая летающая рыба с почти гуманоидным лицом, удивительно красивая и несчастная. Маленький цепкий гоблин, сохранивший рассудок, но сжавшийся в ужасе, такой человечный, Пожилой дедушка, мать из Праги, который хотел избавиться в башне от ревматизма. Каждый вцепился в меня, как в последнюю надежду, но одних сорвало ураганом, другие сбросили друг друга, а третьих схватили и рвали, утаскивая чудовище. Моя душа выбивалась из тела в жажде помочь каждому вокруг. Ей было плевать на доводы разума. Я понял, что сейчас или сойду с ума от зашкаливающего сострадания, которое парализует мозг и вводит в ступор, Или моя собственная душа выйдет из-под контроля и сделает что-то глупое в самоубийственной попытке помочь им всем сразу. Это кончится плохо. Поэтому я сжал свою душу за горло и активировал достижение, которое должно было помочь. Парадоксально, оно называлось «Слабоумие и отвага-2», но как раз оно помогло мне сохранить разум и не остаться в душевороте Малифара навсегда. «Повышение удачи 1. Временный баф на удачу плюс 4 до конца ситуации». Именно удача решала, кого прибьет ко мне слепой и жестокий случай, водоворот темных энергий. И я вложил в удачу все, что мог, на время она стала гораздо, гораздо выше, чем была всю жизнь. Не глядя и не раздумывая, рванулся вперед, проталкиваясь сквозь хлещущие темные волны и закрыв глаза. Отрешился от каждого крика и мольбы. Пальцы и когти несчастных пытались схватить меня, оставляли шрамы прямо на душе. Но я мог помочь только одному. Казалось, сейчас силы иссякнут, затягивающий водоворот подхватит и заглотит меня бесследно. Внезапно все кончилось. Я стоял весь в холодном поту внутри совершенно пустой каменной головы, а она омертвела, став лишь молчаливой статуей. В вашу вот, ауру добавлен, добавлен уникальный айтон. Браво-отступник, протектор Ривен нор. Статус «Потерянная душа», ранг «Эпический герой», особенность «Двойственность». Душа героя, душа -героя дает вам бонус, бонус «Воинское мастерство», плюс 10 к скилу владения любым оружием, которое у вас, вас уже есть, и, 10 и плюс 10 к рукопашному бою. Душа падшего дает вам дебаф «Бесконтрольная бонус, ярость». В ситуациях, напоминающих Браво смерти, его душа, душа может взять вас под контроль. «Я коснулся руками лба и провел пальцами по лицу. Все тело было одновременно мое и чужое. Я не ощущал никакого раздвоения сознания, не слышал голоса внутри черепушки, да и вообще никакой второй личности во мне не зудело. Бран-отступник спрятался где-то в глубине и после перенесенных страданий пребывал в полном оцепенении. Он наслаждался покоем и тишиной и совсем не торопился лезть мне в уши. Но я чувствовал, что теперь не один». Самый короткий этаж был пройден, и впереди темнела призрачная черная дверь. В полном офигении, покачав головой, я молча шагнул дальше.